Глава тридцать пятая. Друзья Бюси. с Друзья герцога Анжуйского также спокойно проспали ночь, как друзья короля. После доброго ужина, к которому к они собрались по собственному договору, они по совету своего начальника, не позаботившегося о своих любимцах с попечительностью короля, они легли спать у Антра Г, дом которого был назначен сборным местом, находясь ближе других к месту поединка. Оруженосец Риберака, отличный охотник и искусный оружейный мастер, целую ночь чистил и осматривал оружие. На него же было возложено разбудить молодых людей на рассвете, что он обыкновенно делал, когда они собирались на охоту, на какой-нибудь праздник или на поединок. Перед ужином Антрага побывал в с а н д е н и с с к о й улице у молодой купчихи, которую он обожал и которая в целом околотки с л ы л а красавицей. Риберак написал письмо к матери. Леворо написал духовную. Ровно в три часа, то есть в то время, когда друзья короля только что просыпались, они уже были на ногах и в полном вооружении. Они надели красные чулки и панталоны, чтобы противники не видели их крови, серые шелковые камзолы в натяжку, чтобы ни одна складка не помешала им свободно действовать, башмаки без каблуков, чтобы плотнее, тверже стоять. п о ж и н и с л и за ними шпаги. чтобы никакая тяжесть не утомляла их и не уменьшила гибкости членов. Погода была прекрасная, солнце озолотило верхушки крыш, на которых искрилась ночная роса. Мостовая была суха, воздух довольно холодный. Перед выходом из дома молодые люди послали за Бюси с во дворец герцога Анжуйского. Им отвечали, что Бюси вышел в десять часов вечера и не возвращался. Посланый осведомился, один ли он вышел, и узнал, что с ним был р е м и Впрочем, слуги графа привыкли к подобным отлучкам и немало не беспокоились, тем более, что всем было известно мужество, сила и ловкость Бюси. с Господа, сказал а н т р о г е своим приятелям, разве вы забыли, что король послал графа д е м о н с а р о в в кампьенский лес и что о б е р е г е р м е й с т е р уехал вчера? Нет, не забыли, отвечали молодые люди. Так пока о б е р е г е р м е й с т е р выгоняет оленя, Бюси с охотится за его л а н ь ю Не беспокойтесь за него, он возле самого места поединка и будет там прежде нас. Да, сказал л е в а р о он будет там на усталый, утомленный. Антрага пожал плечами. Разве Бюси с устаёт когда-нибудь? возразил он. Пойдемте, господа, мы можем зайти за ним. Молодые люди вышли из дома. В это самое время Генрих раздавал их противникам шпаги, и так анжуйцы предупредили м и н ь о н о в десятью минутами. Улицы были пусты. Крестьяне, съезжавшиеся из окрестностей с молоком и зеленью и дремавшие в своих повозках или на мулах, внезапно встрепенувшись, с удивлением глядели вслед молодым людям. Ни одной угрозы не произнесли последние. Кто идет на решительный, отчаянный, жестокий, смертный бой, тот смеяться не может. Подобная минута так торжественна, что заставит задуматься самого веселого, самого беззаботного человека. Войдя на улицу Святой Екатерины, все трое обратили взор на маленький домик о б е р е г е р м е й с т е р а с улыбкой, свидетельствовавшей о том, что их занимала одна и та же мысль. Оттуда все будет видно, сказал Антраге, и я уверен, что бедная Диана не раз подойдет к окну. Это что значит? сказал р и б е р а к Что такое? Окно открыто? Да. И к чему эта лестница, представленная к балкон, у когда в доме есть двери? Странно, сказал Антраге. Они быстрыми шагами пошли к дому с тайным предчувствием чего-то важного. Посмотрите, посмотрите, сказал Леворо. Проезжающие крестьяне становятся на свои повозки и заглядывают в окна. Молодые люди остановились под балконом. Там же стоял крестьянин, пришедший прежде их. Эй, владелец имения графа д е м о н с а р о закричал Нтроге, мы ждем вас, торопитесь, нам не хочется опоздать на поединок. Ответа не было. Они подождали но тщетно. Никто не отвечает, сказал Риберак. Но на к у черт эта лестница? Эй, ты, что ты здесь делаешь? спросил ливорок крестьянина. Ты поставил лестницу? Боже меня сохрани, честные господа, отвечал он. А что? спросил Антраге. Да извольте взглянуть наверх. Все трое подняли головы. Кровь! вскричал Риберак. Да кровь! отвечал крестьянин. И даже очень черная кровь. Дверь выломана, заметил в то же время паш Антраге. Антраге бросил взгляд на дверь и, ухватившись за лестницу, в одну секунду очутился на балконе. Он заглянул в комнату, побледнел и едва удержался на лестнице. Что там? – спросили товарищи его. Страшный крик вырвался из груди его. л е в а р о пошел за ним. Боже мой! Трупы, кровь, убийство! – вскричал он. Риберак остался внизу, чтобы в случае надобности подать помощь своим друзьям. В то же время крестьянин своими криками останавливал всех прохожих. На всем в комнате были видны следы страшного кровопролития прошедшей ночи. Пол был весь облит кровью. Обои были р а с с е ч е н ы шпагами, стены пробиты пулями, разбитая и окровавленная мебель валялась между трупами. О Реми, бедный Реми! – вскричал внезапно Антраге. Убит? – спросил л е в а р о Холоден как лед. Да тут сражался целый полк! – вскричал л е в а р о Он заметил отваренную дверь и по следам крови дошел до лестницы. Двор был пуст. Антраге пошел по другому следу через соседнюю комнату и дошел до окна. Молодой человек выглянул в окно. На стриях железной решетки висел обезображеный н труп Бюси. с Не крик, но страшный вопль вырвался из груди Антраге. Леворо прибежал. Посмотри, сказал Антраге, посмотри. Бюси, убит, выброшен из окна. Рибера, к сюда, сюда! л е в а р о бросился к лестнице, встретил Риберака, схватил его за руку и повел за собой. Они прошли за решетку. Это он, точно он, в с к р и ч а л Леворо. Рука его изрублена, сказал Риберак. Две пули в груди. Он покрыт ранами. О, мой бедный Бюси, с кричал Антраге, мщение, мщение. Оглянувшись, л е в а р о наткнулся на другой труп. Монсоро, в с к р и ч а л он. Как и Мансоро, да и м о н с о р о и з р а н е н ы й с разбитой головой. Все друзья наши убиты стало быть. А жена его, жена его кричал Антраге, Диана, графиня. Никто не отвечал, только слышался глухой ропот толпы, собиравшейся около дома. Бюси, бедный Бюси, кричал Рибера с отчаянием. Да, сказал Антраге, они нарочно убили самого опасного своего соперника. Это низость, это подлость. Пойдемте жаловаться герцогу. Нет, сказал Антрага, нам самим следует отомстить за него. Он поспешно сошел к решетке. Друзья, сказал он с чувством, взгляните на благороднейшее лицо храбрейшего из людей, посмотрите на чистую кровь его и последуем его примеру. Он никому не поручал мстить за себя. б е с с и мы будем достойны твоей дружбы. Мы отомстим за тебя. С этими словами он снял шляпу и поцеловал Бюси. с Потом, обнажив шпагу, обмакнул конец ее в кровь друга. Бюси, с сказал он торжественным голосом, клянусь над твоим трупом, что только кровь врагов твоих смоется шпаги моей эту кровь. Бюси, с вскричали Леворо и р и б е р а к клянемся убить или умереть. Господа, сказал Антраге, опуская шпагу в ножны. Мы будем драться на смерть без пощады, без милосердия, не правда ли? Молодые люди протянули руки над трупом. Без пощады, без милосердия, повторили они. Но заметил Леворо, теперь мы будем трое против четверых. Да, но у нас на совести не будет убийства, сказал Антраге. Господь подкрепит невинных. Прощай, б ю с и Прощай, б ю с и повторили другие. И с ужасом в душе и бледностью на лице вышли все трое из проклятого дома. Вид т р у п а в н у ш и л им глубокое необъятное отчаяние, укрепляющие силы человека. Он внушил им благородное негодование, возвышающее душу человека. За четверть часа толпа увеличилась до такой степени, что они с трудом пробрались сквозь нее. Противники уже ждали их на месте поединка. Одни сидели на камнях, другие прохаживались. Анжуйцы прибыли почти бегом, так им было стыдно, что они заставили ждать себя. У каждого из м и н ь о н о в было по своему оруженосцу, шпаги их лежали на земле. Господа, сказал к е л ю с идя навстречу трем друзьям, мы имели счастье прийти прежде вас. Простите, господа, отвечал Антрага, мы прибыли бы прежде вас, если бы нас не задержал один из наших друзей. м о с ь е д е Бюси, с сказал Депернон. Точно, я не вижу его. Кажется, он немножко заспался. Мы ждали, сказал Шомберг. Так можем еще подождать. Граф де Бюси с не придет, жестко сказал Антрага. Изумление выразилось на всех лицах. Только один Депернон продолжал улыбаться. Не придет, сказал он. Храбрый Бюси, с видно, струсил. Не может быть, вскричал к и л ю с Благодарю вас, господин д е к е л ю с сказал Леваро. Да от чего же он не придет? спросил м а ж е р о н Он умер, отвечал Антраге. Умер! вскричали миньоны. Депернон не сказал ни слова, но слегка побледнел. Умер под ножом убийц, прибавил Антраге. Разве вы не знали этого? Нет, отвечал к е л ю с Почему же нам знать? Не отговорка ли это? спросил Депернон. Антраге обнажил шпагу и сказал: "Вот кровь его". "Убит!" вскричали трое м и н ь о н о в "Граф де Бюси убит!" Депернон продолжал недоверчиво покачивать головой. "Эта кровь требует мщения", сказал Реберак. "Слышите ли, господа?" "А", -а» вскричал Шомберг. "Да вы, кажется, намекаете на нас?" "Еще бы", отвечал Антраге. "Что это значит?" вскричал к е л ю с Узнай, кому п р е с т у п л е н и е могло принести пользу, говорят юристы, отвечал л е в а р о Господа, объяснитесь на прямки, без о б в и н я к о в вскричал Мажерон громовым голосом. С этого мы и намерены начать, господа, сказал Риберак, а потом уже приступить к поединку. Зачем терять напрасно слова, сказал Депернон, схватив с земли свою шпагу. Приступим лучше прямо к делу. Потише, потише, господин гасконец. сказал Леворо. Вы были гораздо с м и р н е е когда нас было четверо против вас четверых. Да разве мы виноваты в том, что вас теперь только трое? возразил Депернон. Да вы виноваты! вскричал Антраге. Бюси с умер, потому что на земле он был вам страшнее, нежели в земле. У него отсекли руку, чтобы эта рука не могла более держать меча. Ему навеки закрыли глаза, чтобы потушить огонь, их ослеплявший вас. Понимаете ли вы теперь ясно ли? Шомберг, м а ж е р о н и Депернон закричали от ярости. Довольно, довольно, господа! вскричал Килиус. у д а л и т е с ь господин Депернон. Вашего противника нет, а потому вы не имеете права принимать участие в нашем деле. Порядок поединка остается прежним, и вы увидите, господа, желали ли мы воспользоваться несчастьем, огорчающим нас не менее вас. Пойдемте, господа! – вскричал молодой человек, отбросив назад шляпу и схватив шпагу. Мы будем драться под открытым небом, перед лицом Всевышнего, и вы увидите, способны ли мы на убийство. Место, место! Я не любил вас, а теперь ненавижу, презираю! – вскричал Шомберг. За час перед этим возразил Антрага. Я собирался только убить вас, а теперь я вас изувечу, изрублю. По местам, господа, по местам. В камзолах или снять их? – спросил Шомберг. Без камзолов! – воскликнул Антрага. С обнаженной грудью. Молодые люди сбросили свои камзолы и обнажили груди. Ах, сказал Килиус, раздеваясь. Я потерял свой кинжал. Он, вероятно, выпал дорогой. Не оставили ли вы его у господина д е м о н ц а р о в в чьей-нибудь груди, откуда вы уже не имели смелости вытащить его? – спросил Антраге. Келюс с яростью бросился на Антраге. Стойте, господин де Антраге! – крикнул Шико, подоспевший в это время на место поединка. У него нет кинжала. Тем хуже для него, – возразил Антраге. Я в этом не виноват. И схватив в левую руку кинжал, а в правую шпагу, он бросился на к и л ю с а